Архитектор Зенон водил гостей. Подземный сводчатый зал, у восточной стены которого стоял большой шкаф, предназначенный для 70 свитков, был прохладен, сквозь многочисленные люки падал свет, подвал казался спокойным и в то же время полным тайны. Спустя три дня торжественная процессия, Иосиф и знатнейшие римские иудеи перенесли свитки Торы в новое место их хранения. Свитки были завернуты в драгоценные вышитые ткани, украшены золотыми венцами, но сами они были растерзаны, запачканы кровью и стоптаны сапогами солдат, грабивших синагоги горящего Иерусалима. Иосиф вспомнил, как он спасал их из синагоги Александрийских паломников. Он снова видел, как шел тогда через весь город с золотым письменным прибором у пояса, держа в каждой руке по свитку, истерзанными, спотыкающимися евреями, несшими вместо балок креста, на которых они должны были умереть, свитки священного писания. Он снова видел и слышал солдат, высмеивавших эту странную процессию, Теперь никто не смеялся над шествием почтенных господ, несших свитки в выстроенный им, Иосифом, дом. Наоборот, впереди процессии и замыкая ее, шли императорские чиновники, солдаты Лейб-гвардии в парадной форме, составляли охрану и почетный караул, и прохожие, мимо которых шла процессия, кланялись, приветствовали ее, оказывали почести чужому божеству. И все же Иосиф испытывал неприятное ощущение беззащитности и был рад, когда свитки наконец оказались в прохладном сумеречном зале, где они должны были отныне храниться. Сам Иосиф, когда остальные ушли, остался здесь один со свитками. Он сидел перед большим простым шкафом, перед белым, затканным бледными золотыми буквами занавесом, смутно напоминавшими завесу Иерусалимского храма. Он знал, что в одном из поврежденных пергаментов было вырезано два куска в форме человеческих ступней. Какой-то солдат вырезал себе стельки для сапог. На месте вырезов были повреждены строки, «Пришельца, не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Иосиф вдруг почувствовал как бы физическое родство с этими свитками. «Здесь, в этом шкафу, были собраны его отцы и праотцы. Все они жили лишь для того, чтобы влиться в него. Он был смыслом и исполнением их жизней». Истории которых лежали здесь, в шкафу. Египетские цари считали, что они могут победить смерть, Если замкнут свои набальзамированные тела В огромные остроконечные горы с треугольными гранями. Нет, они не владели тайной, эти мертвецы. Мы владеем ею. Несколькими буквами, магией слов побеждаем мы смерть. В эти несколько маленьких свитков уложили мы жизнь Иудеи, так, что она не угаснет вовеки. Царство Израиль могло погибнуть, и царство Иудея, и второе царство Иудея, и храм, но дух свитков нерушим. Он вел беседу со свитками, замкнутыми в шкафу. Вырез в одном из свитков В этом окровавленном свитке зиял словно огромный рот, говоривший с ним. И все они открывали рты, эти свитки, и говорили с ним. Сумрачные своды вокруг него были полны какими-то формами, они росли, ширились, уже не видно было стен. Израиль был вокруг него, бесчисленный, как песок морской, бесконечный в пространстве, бесконечный во времени. Сказанное ему однажды Клавдием Регином об историях и ситуациях Библии, пережитых им и Иосифом, стало вдруг для него из слов реальностью. Он беседовал с невидимо присутствующими в зале, со своими давно умершими отцами, дядями и двоюродными братьями, слушал их поучения, спорил с ними, Шутливо грозил тем, кто, радея в своем народе, слишком много брал на себя Пинхасу, Ездри и Неемии. Качая головой, мудро беседовал он с умным мордохеем о смысле и бессмыслице национализма. Он знал всегда, что величие и история нации умножает только силу того, кто сам силен от природы, но что слабому она помочь не может». Если слабый хочет опереться на свою нацию, она оказывается обманчивой опорой, а неразумное чванство ее силой только лишает его понимания собственной слабости. Кто слаб сам, пусть не надеется, что может помочь себе, цепляясь за других. Каждому предъявляется счет, каждый должен платить за себя, сила укрепляет лишь сильного — Слабого она окончательно сбрасывает вниз. Мудрый Мордохей одобрительно кивал слегка трясущейся головой. Он ведь всегда говорил, что не следовало после падения Амана убивать столько врагов еврейства. Да их между нами было вовсе не так много, как указал составитель книги «Эсфирь». А в глубине, исчезая в сумраке, Стояла гигантская фигура Исаии и Кивала.